Голова пятнадцатая. Елена смотрела на Дамона в безмолвном ужасе. Она слишком хорошо знала эту улыбку. А с другой стороны, горько подумала она, что это меняет, они со Стефаном все равно умрут. Хотя бы Дамон спасется. Было глупо ждать, что он пойдет против своей природы. Она любовалась красивой, капризной улыбкой и жалела о том, кем мог бы быть Дамон. Катрина улыбнулась ему в ответ. «Мы будем так счастливы вместе. Когда они умрут, мы уйдем». «Я не хотела причинить тебе вред, честно. Я просто разозлилась». Она погладила его по щеке своей тонкой рукой. «Ну, прости». «Катрина!» позвал он, все еще улыбаясь. «Да?» она наклонилась ближе. «Катрина!» «Да, Дамон?» «Иди к черту!» и Елену передёрнуло от того, что случилось потом. Она почувствовала поток силы, злой, необузданной силы, которая наразительно изменилась. Миловидная личика превратилась во что-то нечеловеческое, но и не животное. Красное пламя вспыхнуло в ее глазах, и она бросилась на Дамона, вонзая зубы в его горло. Из пальцев показались когти. Она раздирала ими грудь дамона и так кровоточащую. Елена что-то кричала, краем сознания понимая, что руки уже болят от попыток вырваться из веревок. Она слышала, что Стефан тоже что-то кричал, но потом ее оглушил мысленный вопль Катрины. «Теперь вы пожалеете! Я заставлю вас пожалеть! Я вас убью! Я вас убью! Убью!» Слова кинжалами врезались в сознание. Их сила отбросила ее на железные прутья. От них не было спасения. Казалось, они отдавали сехом отовсюду, резонировали в черепе. «Убью! Убью! Убью!» Елена потеряла сознание. Мередит, скрючившись позади Джудит в подсобке, попыталась поменять положение и одновременно понять, что означают звуки за дверью. Собаки пробрались в подвал. Она не знала, как, но, судя по изодренным мордам, они прорвались сквозь окна первого этажа. Теперь они были за дверью кладовки, но Мередит не знала, чем они заняты. Там было слишком тихо. Маргарет, примостившаяся на коленях Роберта, всклипнула. «Тихо», — забеспокоился Роберт. «Все хорошо, милая. Все будет хорошо». Через голову Маргарет Мередит увидела его напуганные, непонимающие глаза. Она подумала, что они чуть было не приняли его за другую силу. Впрочем, времени для раскаяния не было. «Где Елена? Елена обещала, что будет за мной приглядывать!» — спросила вдруг Маргарет, широко распахнув глазки. «Она обещала обо мне заботиться!» Тетя Джудит закрыла ей рот рукой. «Она заботится о тебе!» прошептала Мередит. «Она послала меня к тебе, это правда», добавила она и увидела, как недоуменно уставились на нее глаза Роберта. Снаружи кто-то что-то грыз и царапал. Роберт прижал голову ребенка к груди. Бонни не знала, сколько они проработали. Много часов, вечность. Собаки проникли внутрь через окна кухни и старые деревянные двери. Правда, только некоторые прорвались через огненные баррикады, выложенные перед этими входами. Большинство из тех, кто проскочил, подстрелили из ружей. Теперь же у мистера Смоловда и его товарищей кончились патроны. И еще кончалось топливо. Вики уже впала в истерику, вскрикивая и хватаясь за голову, как будто она у нее несерпимо болела. Прежде чем кто-то придумал, как ее утихомирить, все вдруг само прошло. Бонни поднялась к мэту который наблюдал за огнём через разбитое дверное стекло. Он смотрел не на собаку, а на что-то вдали. Что-то невидимое. «Ты иди, мэт сказала она. «Ты больше ничего не можешь сделать». Он не ответил и даже не обернулся. «Уже почти рассвет», — не замолкала она. «Может быть, когда солнце взойдёт, собаки уйдут?» Она сама не верила своим словам. Мэтт не ответил. Она тронула его за плечо. «Там Стефан. Он с ней!» Наконец Мэтт отозвался. Он кивнул. «Да, там Стефан». Что-то коричневое и рычащее вынырнуло из темноты. Прошло много времени, прежде чем Елена пришла в себя. Она поняла это потому, что сквозь вход в крипту пробивался сумрачный свет, дающий возможность что-то разглядеть. Она увидела Дамона. Он лежал на полу. Кое-где сквозь плоть проглядывали кости. Было достаточно светло, чтобы оценить всю тяжесть его ран. И Елена вообще сомневалась, что он жив. Он не двигался. «Дамон», — мысленно позвала она, — Только сделав это, она поняла, что ни слова не произнесла вслух. Визг Катрины что-то замкнул в ее голове или разбудил спящие возможности. Безусловно, помогла и кровь Мэта. У нее, наконец, прорезался внутренний голос. Она повернулась в другую сторону. Стефан. На его изможденном болью лице была тревога. — Сильная тревога. Елене на секунду захотелось, чтобы он был равнодушен. — Как дамон он! — Елена, — ответил он. — Где она? — спросила она, медленно оглядывая комнату. Стефан указал глазами на вход в крипту. Она ушла чуть раньше. Может, хочет посмотреть, что делают собаки? Елена думала, что исчерпала запас страха и ужаса, но это было не так. Она совсем забыла о других — Елена, прости. Выражение лица Стефана нельзя было передать словами. Ты не виноват, Стефан. Это не ты сделал это с ней, она сама. Или это с ней случилось просто потому, что она такая, какая есть. Она такая же, как мы. Перед глазами Елены встала сцена в лесу, когда она пыталась убить Стефана, когда гналась за смол в дом, чтобы отомстить. Это ведь могла быть и я. — Нет, ты никогда такой не станешь. Елена не ответила. Что бы она сделала с Катриной, если бы у нее была сила? А чего бы она с ней не сделала? Она не стала продолжать разговор, зная, что это огорчит Стефана. — Я думала, дама нас предаст. — Я тоже, — не своим голосом ответил Стефан, задумчиво глядя на брата. Ты его все еще ненавидишь? Глаза Стефана потемнели. Нет, я больше его не ненавижу. Елена кивнула. Это было важно. Она встрепенулась, когда в проходе что-то показалось. Стефан тоже напрягся. Она идет, Елена. Я люблю тебя, Стефан, безнадежно ответила Елена, увидев туманную тень. Перед ними материализовалась Катрина. — Ума не приложу, что происходит, — бросила она раздраженно. — Вы блокируете мой тоннель. Она снова уставилась на могилу позади Елены. — Я раньше выходила отсюда через тоннель, — продолжала она, казалось, не замечая тело дамы на под ногами. — Он проходит под рекой. Мне нельзя пересекать текущую воду, поэтому я прохожу под ней. Она посмотрела на них, ожидая, что они оценят ее остроумие. «Конечно, — подумала Елена, — как я могла так сглупить? Дамон был с нами в машине, когда мы переезжали мост через реку. Он, наверное, еще тысячу раз пересекал текущую воду. Он не мог быть другой силой». Удивительно, но, будучи до смерти напуганной, она все же могла размышлять. Казалось, какая-то часть ее спокойно наблюдала за всем происходящим. «Теперь я вас убью», — невзначай бросила Катрина. «Потом я перейду реку». И убью ваших друзей. Я не думаю, что собакам это удалось. Но я позабочусь обо всем сама. Отпусти Елену. Тихо, но твердо сказал Стефан. Я еще не решила, как вас убью. Катрина не обращала на него внимания. Могу вас поджарить. Света хватит. Смотрите, что у меня есть. Раз, два, три. Она вынула руку из-за спины и кинула на пол три кольца. Два серебряных и золотое. Камни сверкали синевой, как глаза Катрины, как каменные ее ожерелье. Елена сжала руки и почувствовала, что на пальце действительно не было кольца. Без маленького золотого ободка она чувствовала себя как будто голой. Он был необходим, чтобы выжить. Без них вы умрете, пояснила Катрина, отшвыривая кольца ногой. Но я не знаю, достаточно ли долго вы помучаетесь. Она отошла к противоположной стене. Серебристое платье мерцало на солнце. И тут Елене в голову пришла идея. Она могла двигать руками, могла коснуться, дотянуться одной рукой до другой. Путы стали гораздо свободнее. Катрина была сильна, невероятно сильна, и она гораздо быстрее. Даже если бы Елене удалось освободиться, у нее было время только на одно быстрое действие. Она покрутила одним запястьем, чувствуя, как сослабевает верёвка. «Есть и другие способы», — продолжала Катрина. «Я могу порезать вас ножом и наблюдать, как течёт кровь. Я вообще люблю наблюдать». Скрипя зубами, Елена дёргала путы. Было мучительно больно, но она дёргала и почувствовала, как верёвка соскальзывает. «Или крысы». Задумчиво продолжала Катрина. «Крысы могут сделать это очень забавно. Я могу им приказать, когда начать, и закончить». Освободить другую руку было гораздо легче. Елена пыталась не показывать, что она делает за спиной. Ей очень хотелось мысленно позвать Стефана, но она не решалась, был шанс, что услышит Катрина. Катрина подошла к Стефану. «Я думаю, начнем с тебя». Она приблизила своё лицо к нему. — Я опять голодна, Стефан, а ты такой сладенький! Я даже забыла, какой ты сладенький! На полу лежал прямоугольник неяркого света. Он лился из входа в гробницу. Свет почти уже добрался до Катрины, но...